Эдуард Лимонов. Это я, Эдичка. Отель Уинслоу и его обитатели. Проходя между часом дня и тремя по Мэдисон-авеню, там, где её пересекает 55-я улица, не поленитесь, задёрните голову и взгляните вверх на немытые окна чёрного здания отеля Уинслоу.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 Окружающие офисы своими дымчатыми стеклами стенами, тысячами глаз клерков, секретарей и менеджеров глазеют на меня. Почти, а иногда вовсе голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что раз в два дня человек готовит тут на балконе в огромной кастрюле на электрической плитке что-то варварское, испускающее дым. Когда-то я жрал ещё курицу, но потом жрать курицу перестал. Преимущества щей такие, их 5. Первое, стоят очень дешево, 2-3 доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на 2 дня. Второе, не скисают вне холодильника даже в большую жару. Третье, готовятся быстро, всего полтора часа. Четвертое, можно и нужно жрать их холодными. Пятое, нет лучше пищи для лета, потому как кислые. Я задыхаясь, жру голые на балконе. Я не стесняюсь этих неизвестных мне людей в офисах и их глаз. Иногда я ещё вешаю на гвоздь, вбитые в раму окна, маленький зелёный батарейный транзистор, подаренный мне Алёшкой Словковым, поэтом собирающимся стать иезуитом. Увеселяю принятие пищи музыкой. Предпочитаю испанскую станцию Я не стеснительный. Я часто важусь с голой жопой и бледным на фоне всего остального тела членом в своей неглубокой комнатки, и мне плевать, видят они меня или не видят. Клерки, секретарши и менеджеры. Скорее я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, скучают в те дни, когда я не вылезаю на свой балкон. Я думаю, они называют меня этот крейзи напротив. Комнатка моя имеет 4 шагов в длину и 3 в ширину. На стенах, прикрывая пятна оставшиеся от прежних жильцов, висит большой портрет Маудзедуна, предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне. Портрет Патрисии Херст, моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены, а я с толстым томом, может быть, словарей или Библия в руках и в пиджачке из 114 кусков, который сшил сам. Лимонов, монстр из прошлого. Портрет Андре Бретона, основателя сюрреалистической школы, который я вожу с собой уже много лет и которого Андре Бретона обычно никто из приходящих ко мне не знают. Призыв защищать гражданские права педерастов, ещё какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за рабочей партии кандидатов, картины моего друга художника Хачутуряна, множество мелких бумажек. У изголовья кровати у меня плакат за вашу и нашу свободы, оставшийся от демонстрации у здания New York Times. Дополняет декоративное убранство стен две полки с книгами. В основном поэзия.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 Пью, иногда напиваюсь до беспамятства, ищу приключений в тёмных кварталах, имея блестящий и дорогой белый костюм, утончённую нервную систему. Я вздрагиваю от вашего утробного хохота в кинотеатрах и морщу нос. Я вам не нравлюсь? Вы не хотите платить? Это ещё очень мало. 278 долларов в месяц. Не хотите платить?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 Отведён в велфер-центр на 13-й улице за руку и в один день экстренно получил пособие, которое хотя и опустило меня на дно жизни, сделало бесправным и презренным. Но ебал я ваши права. Зато мне не нужно добывать себе хлеб и комнатёнку, и я могу спокойно писать свои стихи, которые не здесь, в вашей Америке, не там в СССР нахуй не нужны. Так как же всё-таки я попал в Уинслоу.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 Несчастья и неудачи незримо витают над нашим отелем. За то время, как я живу в отеле, две пожилые женщины выбросились из окна. Одна из них, француженка, как мне говорили, с ещё сохранившим следы красоты лицом, всё безутешно расхаживала по коридору. Она выбросилась со своего 14-го этажа во двор, в колодец. Кроме этих двух жертв, совсем недавно Бог забрал хозяйку. Вернее, мать хозяина огромного слоноподобного еврея в Тюбетейке. С ним я познакомился как-то на пати у моей американской подруги Разан. Мать хозяина, как все старые женщины, любила распоряжаться в отеле, хотя хозяину нашего грязненького заведения принадлежат ещё 45 домов в Нью-Йорке. Почему ей доставляло удовольствие торчать тут целый день и указывать рабочим отеля, что им делать? Не знаю. Может быть, она была садисткой. Недавно она исчезла. Её нашли только под вечер в шахте лифта, измятый и изуродованный труп. Дьявол живёт рядом с нами. Насмотревшись фильмов про экзорцистов, я начинаю думать, что это дьявол. Из моего окна виден отель San Regis Sheraton, и я с завистью думаю об этом отеле и безосновательно мечтаю переселиться туда, если разбогатею. К нам, людям из России, в отеле относятся так, как некогда относились к чёрным до отмены рабства. Бельё нам меняют куда реже, чем американцам. Ковёр на нашем этаже не чистили ни разу за всё время, пока я здесь живу. Он ужасающе грязный и пыльный. Иногда старый графоман-американец из номера напротив, тот, что стучит на машинке, выходит в трусах, берёт метлу и в качестве зарядки бодро выметает ковёр. Я всё хочу ему сказать, чтобы он не делал этого, так как он только поднимает в воздух пыль, а ковёр всё равно остаётся грязным, но мне жаль лишать его физического упражнения. Иногда, когда я напиваюсь, он, американец этот, кажется мне агентом ФБР, представленным, чтобы следить за мной. Просто неи полотенца нам дают самые старые, свой туалет я мою сам. Короче, мы люди последнего сорта.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 Вы получаете велфер, сказала тогда миссис Рогов. Бедная я, Америка, воскликнула Анна потетически. Это я бедный, а не Америка, ответил я ей тогда. Причины её неприязни ко мне позже выяснились окончательно. Когда она брала меня в отель, она думала, что я еврей. Потом, вдоволь наглядевшись на мой синий, исоблупленный эмалью крестик, моё единственное достояние и украшение, она поняла, что я не еврей.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 Хорошие отношения у меня только с японцем или, может быть, он китаец, я не очень разбираюсь, но он всегда мне улыбается. Ещё я здороваюсь с индийцем в тюрбане. Он тоже приятен для моих глаз. Все остальные в разной степени провенились передо мной, и я с ними разговариваю только если плачу деньги или прошу дать мне письмо или телефонный мессендж. Так я живу. Дни катятся за днями. Напротив отеля на Медисон уже почти совсем разрушили целый блок домов и будут строить американский небоскрёб. Кое-кто из евреев и полуевреев и выдающих себя за евреев уже съехал из отеля. На их место поселили другие. Держатся они, как чёрные в своём гарлеме, коммунной. По вечерам вываливаются на улицу и сидят возле отеля в оконных нишах.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 Семён этот предложил Елене работу. Она должна была трудиться по ночам в принадлежащем Семёну ночном баре Тройка, расположенном рядом с собором Святого Стефана и борделем, подавать богатым полуночникам алкоголь и икру. Зарплата была обещана столь высокая, что я сразу подумал: Семёну нужна не барменша Елена, он метил выше. Он явно хотел выспаться с ней. Впрочем, я не обиделся. Тогда я верил своей жене, а она ещё любила меня, и я был совершенно спокоен. Я, конечно, не позволил Елене работать ночью. Я вообще не хотел, чтобы она работала, но познакомившись с Семёном, мы знали, что он приятный парень, и несколько раз встречались с ним в тройке, а потом в ресторане, который он купил на поях с ещё двумя дельцами.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 над понятием родина, сказал Семён. И вот я сижу и играю вот эту песню, и у меня болит душа. Какой я к чёрту еврей? Я русский. Потом он в своём синем мощном автомобиле вёз нас на Двены, где были какие-то увеселительные заведения. Мы выходили и смотрели сверху на город. Он очень быстро ездил и много пил. Уже в Америке я узнал, что он разбился на машине.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 Из лондонской тайма с кусок перевели, да и тот извратили. Нет, я не собираюсь. Мне там делать не хуй. Да и стыдно возвращаться. Засмеют. Я не поеду. Я никогда не еду назад. Ты ещё молодой, говорит он. Попробуй, может, пробьёшься. А я поеду, продолжает он тихо. Я понимаю, что там впал в амбиции, слишком много о себе возомнил. А вот приехал и увидел, что ни на что не способен. Покоя хочу.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 Встречала семья, в муках умирала любовь, которую я считал великой. Я сам был едва жив. Венчало все эти события 22 февраля вены, врезанные в подъезде фишинэбельного Model Agency за Ли, где тогда жила Елена. Потом, вернее, очнувшись, я вдруг увидел, что моя дурная слава не умерла. Ко мне звонили и приходили люди, ещё по советской привычке твёрдо веруя, что журналист сможет им помочь.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 Что делать, я не знаю. Я так тоскую по жене. Она у меня русская. Он показывает фотографию под стеклом. На меня смотрит уставшая женщина. «Зачем меня сюда принесло?» Продолжает он. «Я не способен выучить язык. Живу очень плохо. Я получал в Элфор 280 долларов в месяц. Теперь у меня подошел пенсионный возраст и дали мне пенсию всего 218 долларов». Я получил два чека и как порядочный человек пошёл в свой велфер-центр и сказал им: "Вот два чека, но я не хочу пенсию, я хочу велфер. Мой номер стоит 130 долларов, на питание мне остаётся только 88 долларов в месяц. Я не могу так. Я умру с голоду. У меня плохой желудок. Я честно пришёл, сказал, вернул чек. А они говорят: "Мы ничего не можем сделать. По закону вы должны получать пенсию". Он чуть не плачет.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 Я сидел перед ним на его грязном стуле, с которого он смел рукой крошки и пыль. Он сидел на кровати. Передо мной торчали его старые ноги в синих тапочках. Мне он был неприятен, неопрятный и глупый старик. Я был человек другой формации, хотя я сам часто приглушённо рыдал у себя в номере. Мне до пизды было эмиграция, если бы не Елена. Убийство любви. Мир без любви был мне страшным. Но я сидел перед ним, худой, злой, загорелый в джинсиках и курточке в обтяжку, с маленькими, заломившимися приседаниями и бёдрами, сгусток злости. Я мог ему пожелать стать таким, как я, и сменить его страхи на мои злобные ужасы, но он же не мог стать таким, как я. Вы думаете, пустят? заискивающе произнёс он. Я был уверен, что не пустят, но надо же было его утешить.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 Тысячи примет указывают сразу на то, что этот человек и кто он. Левин производит на меня впечатление человека, который вот-вот ударится в истерику и заорёт. Что он заорёт, я заранее знаю. Приблизительно это будет следующая фраза: "Уйди, сука, что вылупился? Сейчас, блядь, гледелки повыдавливаю устрица поганая". Эта фраза из уголовного быта заключает в себе моё впечатление от Левина. Я не знаю подробно о его жизни, но я подозреваю, что возможно, он сидел в СССР в тюрьме за уголовщину, а может, нет.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 Всё, что он рассказывает о себе, двойственно. С одной стороны, он говорил, что в СССР очень хорошо жил, а в командировке на Цыковских самолётах летал, а с другой, что он страдал в СССР от антисемитизма. Живёт он сейчас исключительно на деньги, которые получает от еврейских организаций или непосредственно от синагог. Тоже своего рода велфер. Когда ты ему сделали операцию брюшной полости, мне кажется, он использовал своё несчастье как средство качать деньги из американских евреев. Мне он как до пизды дверцы не нужен. Что может быть интересного в пятидесятилетнем человеке с плохим здоровьем, живущем в дерьмовом отеле и пишущем драму о Адаме и Еве, которую он мне стыдливо читал? Я тоже стыдливо. Даже Левину мне жалко было обидеть. Сказал ему, что такая литературная форма мне не близка, и потому ничего я не могу сказать о его произведениях. Не мог же я сказать ему, что его Адам и Ева это не литературная форма, а форма охуения от западной жизни, в которую он, как и все, мы вступил по приезде сюда. Он ещё хорошо держится. Другие сходят с ума. Ещё в первые беседы лев инпалил грязью весь отель, всех его обитателей. Но видно было, что одному ему хуёво, и он время от времени прибивается к кому-то.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 Я, может быть, и вступил бы, благодаря Левину, в тот мир, но мне там было скучно. Еврейские семейные обеды, на которые меня пригласили бы, меня мало устраивали. Я люблю фаршированную рыбу и форшмак, но больше тянусь к фаршированной взрывчатке, съездам и лозунгам, как вы впоследствии увидите. Эдичке нормальная жизнь скучна. Я от неё в России шарахался, и тут меня в сон и службу не заманите, хуя! Несколько раз Левин приходил ко мне и после этого, и хотя я усиленно вживлял в себя человека любя и считал, что всех несчастных нужно жалеть, а Левин попадал под моё понимание несчастного человека, и мне его, несмотря на его злобность, было действительно жалко, знакомство с ним пришлось прекратить. Всё, что он видел у меня, и всё, что я ему говорил, заранее рассчитано, что он унесёт всё это и размножит, и раздует, и искривит. Он ухитрился увеличить гиперболически и глупо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 Опущенные на дно жизни люди выглядят жалко. Как-то раз я ездил на Лонг-Бич купаться с яростным евреем Маратом Багровым. Этот человек умудрился выйти на контрдемонстрацию против демонстрации на злобный выезд евреев из СССР, идущей по 5-й авеню. Вышел он тогда со лозунгами: "Прекратите демагогию, помогите нам здесь".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 Едва заглянув в полуподвальные комнаты, где жили посудомойки, один бывший музыкант, другой бывший комбинатор и делец, специалист по копчению рыбы, я влез через ограду на пляж, чтобы не платить два доллара. Чайки, океан, туман солёный, похмелье. Я долго лежал один, не понимая, в каком я мире. Позднее пришли Багров и Наум. «Ёбаная иммиграция», — всё время говорил 34-летний бывший чемпион. Когда я только приехал в Нью-Йорк, я пошёл, чтобы купить газету. Купил Русское дело, и там была твоя статья. Она меня как молотком ударила. Что я наделал, думаю, на хуя я сюда приехал? Он говорит, и роет в песке яму. Ёбаная иммиграция, его постоянный рефрен. Он работал уже в нескольких местах, на последней работе он ремонтировал велосипеды и устроил вместе с двумя другими рабочими по артариканцам и чёрным забастовку, требуя одинаковой оплаты труда. Одному из них платили 2.50 в час, второму 3, третьему 3.50. Босс вызвал чёрного, и когда тот пришёл, сказал: "Ты почему не работаешь? Сейчас ведь рабочее время", говорит на ум, продолжая механически копать яму. Чёрный сказал боссу, что у него визит к доктору, поэтому он сегодня раньше ушёл. Потом он спросил Пуэрто-Риканца, почему он ушёл с работы раньше. Тот тоже испугался и сказал, что ему сегодня нужно в социал-секьюрити. «А я спросил у босса, почему он не платит всем нам поровну, ведь мы работаем одинаково». Наум горячился. Чёрного он уволил, сказал, можешь идти. «А я ушёл сам, теперь работаю сварщиком, свариваю кровати. Это очень дорогие модельные кровати». Я сварюю один раз, потом стачиваю шов, если на нём нет дырочек, так и он хорошо. Если есть, завариваю опять и опять стачиваю. Прихожу, и вся голова в песке. Живёт наумно на Бродвее, на Весте. Там отель тоже вроде нашего, туда поселяют евреев. Я не знаю, какие там комнаты, но место там похуже, куда более блатное. Ебёшься со своей чёрной, спрашивает его богров деловито. «Стой, уже не ебусь», — отвечает Наум. «Совсем обнаглела. Раньше пятёрку брала, теперь семь пятьдесят. Это ещё ничего бы, но однажды стучит ночью в два часа. Я пустил, давай, — говорит, — ебаться. Я говорю, давай, но бесплатно. Бесплатно, — говорит, — не пойдёт. Я говорю, у меня только десятка и больше денег нет. Давай, — говорит, — десятку, я тебе завтра сдачу принесу и бесплатно дам. Поебались и пропало нахуй на неделю. А у меня денег больше не было». Пришла через неделю и деньги вперёд требует, а с сдачей мальчок. Иди, говорю, нахуй отсюда. А она вопит: "Дай 2 доллара. Я сюда к тебе поднималась. Мне партнёр дверь открывал и на лифте поднял. Я ему 2 доллара пообещала за то, что впустил". И ты дал с интересом спрашивает Багров. "Дал", говорит Наум. "Ну её нахуй связываться. У неё сутенёр есть". "Да, лучше не связываться", говорит Багров. "Ёбаная иммиграция", говорит Наум. Выворовать надо, грабить, убивать, говорю я, организовать русскую мафию. А вот напиши я им письмо, не слушая меня, говорит Багров, в Советский Союз ребятам, так нихуя не поймут. У меня приятель есть, спортивный парень, всё мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот напишу я ему, что я на своей машине ездил на Олимпийские игры в Монреаль, он же так завидовать будет. И ещё не работая в Монреаль ездил, на пособие по безработице. «Хуй ты ему объяснишь, что при машине и Монреале здесь можно в страшном говне находиться? Это невозможно объяснить, говорит Наум. Ёбаная иммиграция!» «Да, не объяснишь. И он, если б приехал, ему бы не до Монреаля было. Тоже в говне сидел бы. Машина что? Я за неё полторы сотни заплатил. Хуйня!» Закончив купание, причем они, взрослые мужики, как дети кувыркались в волнах, чего я, Эдичка, долго не выдержал, мы идем последний из пляжа, когда солнце уже садится, с удачей о том, что в Америке мало людей купается и плавает. Большинство просто сидит на берегу или плещется, зайдя в воду по колено, в то время как в СССР все стремятся заплыть подальше, и ретивых купальщиков вылавливают спасательные лодки, заставляя плыть к берегу. В этом коренное отличие русского характера от американского. Максимализм, смеясь говорю я. Мы идём к посудомойкам и в комнате одного из них устраиваем пир. Пир посудомойк, сварщика, безработного и велферовца. Ещё несколько лет назад соберись вы вместе в СССР, вы были бы: поэт, музыкант, спортсмен, чемпион Союза, миллионер. Один из посудомойк, Семён, имел около миллиона в России и известный на всю страну тележурналист. Менеджер сегодня весь день за нами наблюдал. Он знал, что у нас гости, поэтому мы сегодня уперли меньше, чем всегда пожрать, оправдывается посудомойки. Мы жрём присоленную курицу, оживлённо беседуем, наливаем из полугалонновой бутылки виски, мы торопимся. Уже стемнело, а нам ещё ехать в Манхэттен. Музыкант работает здесь, чтобы скопить денег на билет в Германию. Он хочет попробовать ещё один вариант. Может, там лучше? Его скрипка стоит в углу, заботливо укутанная поверх футляра в тряпки. Вряд ли мойка посуды способствует улучшению скрипичной техники. Вообще музыкант не совсем уверен, что он хочет в Германию. Есть у него и параллельное желание устроиться на либерийское судно матросом, а кроме того, он поехал бы в Калифорнию. Как красочный показ того, что нас ожидает в будущем, появляется коллега по посудомойке, старик-украинец. Он получает за ту же работу 66 долларов чистыми в неделю. Он безответный, вот его босс и обдирает как хочет. К тому же, он уже старый, так быстро как мы не может работать. Говорят по посудомойке прямо при старике, нисколько его не стесняясь. Он смущённо улыбается. Мы покидаем гостеприимных посудомойк и при всё время понижающейся температуре воздуха отправляемся по прелестным американским дорогам в Нью-Йорк. Едем, злимся, ругаемся, хорохоримся, но скоро расстанемся и каждый очтётся с самим собой. Отель в Уинслоу. Я поселился здесь как будто на месяц, чтобы успокоиться и оглядеться. Впоследствии я собирался снять квартиру в Вилледже или лофт в Сохо. Теперь моя собственная наивность умеляет меня. 130 вот всё, что я могу платить. На такие деньги можно поселиться разве что на Винюси или ди. В этом смысле, а ты, Эльвин, слов находка. Всё-таки центр, экономия на транспорте, везде хожу пешком. А обитатели? Ну что ж, с ними можно не общаться. Когда я пытался заставить себя спать с американской женщиной Разаной, это была часть разработанной мною программы вползания в новую жизнь. Я возвращался домой очень поздно, в 2, в 2:30 ночи. Иной раз у отеля стояли такси, в них высаживались на водительских местах отельные постояльцы. "Как дела?" спрашивал я. "Да уже есть 32 доллара", говорил мне обритый нагло человек, которого я знаю, но не помню, как его зовут. Сейчас люди из Кабаков станут возвращаться, станут развозить. Подъезжает ещё одно такси. Водители жалуются друг другу на отсутствие клиентов. Одно время идти работать в такси было у них модно. Теперь мода несколько проходит. Во-первых, одного русского таксиста убили. Это не очень-то приятно знать, когда сам работаешь в такси. Кроме того, двоих парней из нашего отеля уволили за опоздание в парк.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 У Едика доброго, тихого парнишки с усами есть американский друг. Высокий человек лет 40, знающий много языков. В остальном он похож на Едика. С женщинами не общается, живёт свои 40 лет вместе с мамой. Этот американец по фамилии Банд часто водит Едика куда-то слушать орган, культурные развлечения. Я бы не высидел 5 минут. Едику нравится. Уважаю.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 По специальности он филолог. Защитил диссертацию на тему Село Степанчиково и его обитатели Достоевского с точки зрения странности.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 Я думаю, он серьёзный учёный. Почему нет? Только он и я понимаем, что его профессия серьёзного учёного, специалиста по Гоголю и Достоевскому, преподавателя эстетики никому тут нахуй не нужна. Тут нужны серьёзные посудомойки, те, кто без всяких литературных размышлений будут выполнять чёрную работу. В литературе тут своя мафия, в искусстве своя мафия, в любом виде бизнеса своя мафия. В русской эмиграции свои мафиози. Белокурый Женя Кникич не был готов к этому, как и я. Как и я, в своё время Женя работал в газете Русское дело у одного из главных мафиози русской эмиграции, у Моисея Яковлевича Бородатых. Мафиози никогда не подпустят других к кормушке хуя. Дело идёт о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо. Попробуй пробеси в Союз писателей в СССР. всего и замнут, потому что речь идёт о хлебе, мясе и пизде, не на жизнь, а на смерть борьба за пёзды и елен. Это вам не шутка. Иногда мной овладевает холодная злоба. Я гляжу из своей комнатки на вздымающийся вверх стены соседствующих зданий, на этот великий и страшный город и понимаю, что всё очень серьёзно. Или он меня, или этот город, или я его.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 Во всяком случае, никогда мой труп глухой деревяшкой не вынесут из отеля. Вьенслоу. Страшная серьёзность. Какая-то пронзительность моего положения при первом пробуждении утром охватывает меня. Я вскакиваю, пью кофе, смываю с себя сонные обрывки каких-то жалких русских песен и стихов и ещё какой-то русской бредятины и сажусь к своим бумагам. То ли это английский язык, то ли то, что я пытаюсь написать. И я всё время лежу у окна. Эти здания подогревают меня ёбаные в рот. Здесь я стал много ругаться. Вряд ли мне удастся проявиться в этой системе, думаю я, с тоской предвкушая длинный и трудный путь, но нужно попробовать. Самая дешёвая пища, не всегда вдоволь, грязные комнатки, бедная плохая одежда, холод, водка, нервы. Вторая жена сошла с ума.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 Сколько можно кустарными способами распространяться до народа-то не доходит то, что я делаю. Горечь в душе остаётся. Что какого-нибудь рождественского миллионными тиражами тискут, а у меня ни одного стихотворения не напечатали. Заебись вы, думаю, со своей системы. Я у вас на службе с 1964 года, когда из книгонош ушёл, не состою. Уеду я от вас нахуй со своей любимой женой. Уеду в тот мир, там, говорят, писателям по свободнее дышится. И приехал сюда. Теперь вижу один хуй, что здесь, что там. Те же шайки в каждой области.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 Потому и Осиф Бродский здесь у вас тоскует в вашей стране. И однажды, придя ко мне на Лексингтон ещё, говорил, водку выпивая: "Здесь нужно слоновью кожу иметь в этой стране. Я её имею, а ты не имеешь". И тоска была при этом в Осифе Бродском, потому что послушен он стал порядкам этого мира, а не был послушен порядкам того. Понимал я его тоску.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 Когда я мыслю себя отдельно, я всё время возвращаюсь к этому понятию мы. Нас здесь уже слишком много. Так вот, нужно признать это. Среди нас довольно сумасшедших, и это нормально. Постоянно трётся среди иммигрантов некто Лёня Чаплин. По-настоящему он не Чаплин. У него запутанная еврейская фамилия, но ещё в Москве он был заочно влюблён в младшую дочку Чаплина и в честь её взял себе псевдоним. Когда упомянутая дочка вышла замуж, у Лёни был траур. Он пытался отравиться. Я его знал в Москве, и единжды был у него на дне рождения, где кроме меня был только один человек полунормальный философ Бондаренко, идеолог русского фашизма. «Подсобный рабочий в виноводочном магазине». Меня поразила узкая, как трамвай, Лёнина комната. Все стены её были оклеены в несколько слоёв большими и малыми великими людьми нашего мира. Там были Освальд и Кеннеди, Мауи и Никсон, Че Гевара и Гитлер. Более безумной комнаты я не видел, только потолок был свободен от великих людей». Одни великие головы наклеивались на другие, слой бумаги был толщиной в палец. Теперь Лёня, после пребывания в различных штатах Америки и, как говорят злые языки, в нескольких штатных психбольницах, живёт в Нью-Йорке и получает велфер. Использует он своё пособие своеобразно. Всю сумму около 250 долларов он откладывает. Он собирается в будущем путешествовать А может, поступит в американскую армию. На чует он у друзей, а питается из мусорных корзин на улице. Он вынимает то кусок пиццы, то ещё какую-то пакость. При этом он неизменно произносит одну и ту же фразу: "Курочка по зёрнышку клюёт". С этим сумасшедшим юношей, который intelligentный всё-таки юноша и нитше в своё время почитывал и какие-то буддийские притчи о трёх слонах писал, мы в некотором роде родственники. Влемяница моей второй жены Анны Рубинштейн была его первой женщиной. Бродливая Стелла, у которой по выражению одного моего давнего знакомого по пачке хуёв в каждом глазу, выбледленного шизоидного Лёню, мой родственничек пожил уже и в Израиле, да и Америке. Лёня всегда у кого-нибудь сидит и что-то жуёт. Порой заходит он и к моему соседу Эдику Бруту. Что, ёб твою мать, говорю я ему. Опять сплетни какие-то принёс. Всё шляешься, пиздюк. Здоровый лоб сидел бы дома, писал бы что-нибудь, работал, говорю я. Какой ты добрый стал, лимонов, говорит бородатый и гололобый Лёня, одетый в рваные джинсы. Он меня немного боится. Даже форма его головы и сутулость высокой фигуры свидетельствуют, что он сумасшедший от рождения. Я не вижу в этом особого греха или несчастья. Я только весело констатирую факт. Совсем другая форма безумия поселилась в Сашеньке Зеленском. Этот тихоня с усами известен среди нас тем, что у него гигантская для эмигранта сумма долгов. Он нигде не работает, никаких пособий не получает и живёт исключительно в долг. На стене его студии, которую он снимает не где-нибудь, а на 58-й улице за 300 долларов в месяц, красуется гордая надпись: "Мир, я должен тебе деньги". Зеленский окончил в Москве институт международных отношений. Папа его был какой-то шишкой в журнале Крокодил. Приехав в Америку, Саша в начале работал экономистом по морским перевозкам это его профессия. И так как он знает английский язык, то его взяли по специальности. Он там довольно прилично зарабатывал, но его безумие, естественно, в нём шевелилось и требовало жертв, воплощение Саша решил, что он великий фотограф, хотя в СССР он никогда не снимал. Думаю, фотографию тощей и похожей на помесь двух русских писателей, Белинского с Гоголем, Саша выбрал потому, что с этой модной профессией, по его мнению, легче всего заработать деньги. Если бы он решил, что он фотограф и при этом снимал, трудился, пытался, искал, всё бы было ничего. И это называлось бы просто фанатизм. Но дело серьёзнее. Он ничего не снимает, ничего не умеет и развивает бешеную деятельность по займу всё новых и новых сумм. Новые займы наползают на старые. Это единственное, что он умеет делать. Как ему удаётся? Не знаю. Может, он надевает тюбетейку и идёт в синагогу? Так делают многие. Сколько у него долгов? Не знаю. Может быть, двадцать тысяч. Он звонит людям, которых он один раз в жизни видел, и просит денег. И очень обижается, когда ему отказывают. За свою студию он не платил уже громадное количество времени, как до сих пор его не выгнали, я не знаю. Он перебивается с хлеба на воду, худ как скелет, но работать почему-то не идёт. Одно время он работал официантом в бифбургере на 43-й улице, но по прошествию короткого времени его выгнали. У него тоненький голосок, стоптанные башмаки и дырявые джинсы. Раньше он имел ещё хуёвую привычку вместе с Жигулиным, тоже мальчишкой-фотографом, живущим этажом ниже, ругать вслух для собственного успокоения прославленных фотографов. Хира говно, Авидон старый халтурщик. Мелькали имена. Зеленский и Жигулин знали, как надо делать шедевры, но почему ты их не делали? Сейчас они чуть поутихли. В настоящее время Сашенька Зеленский ждёт свою мамочку из Москвы, которую он крепко любит. Бывший у него некоторое время назад дикое состояние, когда Жигулин говорил мне о нём: "Помини моё слово, он обязательно повесится". Он тогда никого не пускал к себе и сидел, запершись в вечном полумраке своей ободранной студии, единственное, что в нём было от фотографа. Студия прошло Скоро приедет мамочка, и усатый Сашенька с дурным глазом. В его глазе есть что-то конское. Этокий с поворота вывернутый на вас подозрительный глаз. В нём всегда подозрение в зеленском. Может быть, заставит мамочку работать, а сам будет конструировать очередной проект кольца, дизайн кольца, каковой проект будет носить и предлагать в ювелирные магазины. Время от времени ко мне, к человеку, который много в своей жизни шил, чтобы иметь кусок хлеба, Зеленский обращается с просьбой сшить по его проекту, который он тщательно скрывает, какую-то дизайнерскую рубашку. Я говорю ему, чтобы он купил материал и принёс свой проект, я ему тотчас и сошью. Это тянется уже второй год, и никогда он не купит материал и не принесёт проект, потому что имя всем его неоконченным затеям одно безумие. Не такое, когда, хватаясь за решётку, орут и брызжат слюной. Нет, тихое, извиняющееся, с тонким голосом, когда пытаются печатать цветные фотографии, когда изобретают проекты колец, или изобретают солнечные батареи, или вдруг решают серьёзно заняться классической музыкой. Нет покоя человеку в этом мире. Его со всех сторон дёргают и заставляют делать деньги. Зачем? Деньги. Чтобы превратиться из задрипанного Зеленского в стоптанных башмаках в прекрасного Зеленского в Роллс-Ройсе, а рядом красивая улыбающаяся белая леди, все нищие мечтают о белых леди. У меня белая леди уже была.